Глава 30. Избранный воин объединяет юг. «Максимум четвёртого разряда, значит?» – сквозь зубы прошипел я, прижимаясь к конской шее и заставляя жеребца скакать еще быстрее. «На один нахрен зубок пельменина!» Командир желтых оказался настоящим заклинателем. Скорее всего, его изначальный путь имел отношение к первостихии Земли. «Вон как разожрался-то! Покрупнее люю я будет!» И воином он действительно был именно четвертого разряда. Но потом он дополнил свои навыки техниками «желтого неба». Очень опасный боец. Не мудрено, что именно его Юн наставил оставил командовать резервом и заград полком. Этакий козырь в рукаве ханьского халата. Двигался он чертовски быстро. Двойной удар тентаклями, своими призрачными взмах меча и таранный удар в исполнении боевого жеребца. И вот, он уже один на один с хлипкой девчушкой которая ему в прыжке максимум посередину груди. Никаких, блин, шансов у моей невесты не было. Но через пару секунд она сумела показать, насколько я неправ. Потому как со свойственной жителю 21 века верой в материализм я напрочь забыл, что моя девушка и сама из одаренных. Жёлтый развернул коня и погнал его на мелкую кобылку юэлян. На перерез. Казалось, сейчас он просто налетит на нее, сбросит седла и растопчет копытами. Однако расчетом его не суждено было оправдаться. За пару метров до столкновения девушка резво дёрнула поводья, заставляя лошадку повернуть градусов на 45 и пронестись мимо жеребца заклинателя бок в бок. Сама же Юэлян в этот момент вскочила ногами на седло и легко, как когда-то в саду, перепорхнула за спину противника. Одновременно с этим ударив его дзанем в основание шеи. Но не смогла даже отцарапать клинком кожу. Заклинатель повел плечами и девушку буквально отбросила от него. Но не на землю, а вверх. Где Юэлян, на секунду, а то и на две натурально застыла в воздухе. Вслед ей ударили оба призрачных щупальца, но она сумела извернуться, пропуская их мимо. Лишь одно самым краем зацепило рукав ее халата, но раны, насколько я мог судить, не нанесло. На землю моя невеста грациозно встала, словно ее кто-то на веревочках с неба спустил и пока Желтый поворачивал жеребца, чтобы повторить атаку, выхватила из набедренного чехла короткий составной лук с огромной скоростью всадив в спину противника целых пять стрел. И тут я вспомнил, что рассказывал пират про мою суженую. Стрелок, причем с хорошей родословной и очень высоким рангом. Казалось, пять выстрелов из лука слились в один. Не поручусь, но стрелы словно в единую линию выстроились. И одна за другой воткнулись в спину Желтого уж не знаю, был ли у того какой-нибудь щит земли активирован или еще что, но снаряды, выпущенные Юэлян, его проигнорировали. Как и броню, довольно приличную, кстати. Все они вонзились так глубоко, что снаружи остались торчать только оперенные хвостовики. Но заклинателя это не убило. То есть с коня-то он свалился, но уже через секунду поднялся на ноги и помчался на девушку, размахивая мечом и целыми четырьмя призрачными щупальцами растущими из плеч торчащие в спине стрелы он просто игнорировал даже не пытаясь их извлечь вот же чертов мутант как его вообще убить с таким количеством хитов еще и регенерация небось в максимум нас разделяло уже метров 50, 10, даже меньше секунд скачки и трое одаренных специализирующихся на боевых искусствах и один бесполезный юнит поддержки вмешаются в бой а там уже количество в качество перейдет тупо затыкаем этого неубиваемого монстра. Но за это время могло произойти все, что угодно, и, скорее всего, ничего хорошего для моей невесты. Я не мог, не успевал ничего сделать, был бессилен как-то предотвратить трагедию, которая вот-вот должна была развернуться у меня на глазах. юлиан сильно одаренный, отличный стрелок, но ее умения не пляшут против этого закованного в броню танка. С ним бой можно вести только на «изнурение», А такая тактика требует времени, которого у девушки не было. И от понимания этого внутри меня словно поднялась волна возмущения, обжигающий гнев и холодная ярость. Сплелись во что-то новое, какое-то чувство, которому я не мог даже название дать. И оно выплеснулось из меня одним лишь словом, адресованным единственному человеку ⁇ стоять! ⁇ И заклинатель остановился. Точнее, он пытался продолжить движение, но эти его попытки напоминали потуги мухи, упавшей в чашку с медом. Медленные, тягущие, словно для того, чтобы просто ногу передвинуть, желтому требовалось приложить неимоверные усилия. Техника, удушающий поток, активирована, зажглась перед моим внутренним взором. И мне показалось, что я вижу гуанинь, которая с хитрой улыбкой отстукивает это сообщение на виртуальной клавиатуре, причем используя для этого сразу десяток рук. Я даже время на то, чтобы заглянуть в интерфейс и прочитать описание техники, тратить не стал. Как и задаваться вопросами, что произошло и как это получилось. И так понятно, что способность создает какую-то локальную зону замедления времени или вроде того. В результате объект, против которого применено данное заклинание, начинает двигаться значительно медленнее. Что до «как это?», ответ у меня тоже имелся. Мне его уже раз двадцать пытались в голову вбить. «Некоторые, вроде учителя из нефритового кольца, даже смогли добиться кратковременного успеха. Вера, абсолютное отсутствие сомнений в том, что ты можешь каким-то образом воздействовать на реальность и изменить ее. Юэлян подобными вопросами и вовсе не задавалась. Когда заклинатель пёр на неё на полной скорости, она намеревалась продолжать расстреливать его из своего лука пулемета Заметив же, что он замедлился до почти полной неподвижности, девушка сменила тактику. Вместо множества стрел она накачала отцы всего одну. На это потребовалось целых пять или шесть ударов сердца. И в результате снаряд, лежащий на ее луке, превратился в ослепительно сияющую синюю трубку, напоминающую лампу дневного света. Когда она спустила тетиву, магическая стрела не полетела, а скорее поплыла по воздуху. Довольно быстро на самом деле, но не настолько, чтобы ее нельзя было разглядеть. Коснулась той части доспеха командира «Желтых», что скрывала солнечное сплетение и поглотило его в короткой, ослепившей всех вспышки синего света. Мне пришлось даже зажмуриться, чтобы не ослепнуть, и когда вспышка погасла, а я открыл глаза, вместо замершего в пяти шагах от невесты заклинателя осталась только небольшая обугленная воронка взрыва. «А я ведь все это время скакал. Да-да». Не знаю, как можно было нести, сломя голову, одновременно с этим наблюдать за происходящим во всех подробностях, но вот так? Поэтому я отчетливо видел, как выпустившая магический снаряд китайская принцесса, выронив лук, начинает падать на землю. «Юль, ты как?» С седла я слетел, как циркач, практикующий джигитовку. С какой-то невероятной легкостью, одним движением, над которым даже подумать не успел. Краем глаза заметил, как по обе стороны от меня останавливают коней капитаны, но сосредоточился только на одном — поймать падающую девушку. И мне это удалось. Пришлось грохнуться на колени и на них проехаться метра полтора, ехидный голос. Лехи буркнул что-то типа «А нафига такие жертвы, мужик? Что бы с ней сделалось, не со второго этажа, чей падает?» Но эту реплику я проигнорировал, просто держа невесомое тело девушки на руках. «Юль?» Глаза моей невесты были скрыты опущенными веками, а бледные губы вытолкнули один только вопрос. «Ну?» – протянул я с удивлением, обнаруживая, что уши горят, и в целом с организмом какая-то ерунда творится. Словно опустошение накрыло. Все эмоции разом выжгло, а над пустыней вдруг поднялось солнце. Но не жгучее, а утреннее. «Ну?» – продолжил я. Попытался объяснить. Юэлян значит, Юля, Юль, уменьшительно ласкательная. Черт его знает, что девушка поняла из моих путанных объяснений, но она сложила губы в сладкую улыбку и произнесла Ласкательная. И окончательно отключилась. А я сидел дурак дураком, держал на руках ее ничего не весящее тело и улыбился так, будто мне сейчас пообещали, по меньшей мере, секс с близняшками. В сотни метров от нас еще продолжалась рубка Мне бы по-хорошему. Подниматься и заканчивать ее предложением о сдаче, но мне это вдруг стало совершенно неинтересно. Хотелось просто сидеть и держать на руках свою невесту. Я хотел ее отругать вечность назад, сказать, что она глупая и взбалмышная девка, что ее сумасбродный поступок чуть не поставил под удар всю битву и даже больше войну за гребаное спасение гребаного Китая, что избалованным аристократкам нужно сидеть на женской половине и заниматься чем они там занимаются? «Каллиграфии, вот». А теперь было достаточно знать, что она жива. Правда, реальность довольно скоро и весьма бесцеремонно вторглась в мое личное безвремение Пират соскочил с коня и протопал к нам, присев рядом и жестом опытного полевого хирурга прикоснулся пальцами к жилке нашей девушки. «Живая». «Я и сам вижу, что она живая, морда ты наглая», – откликнулся я. «Так и скажи, что просто моментом воспользовался, чтобы чужую невесту полапать» ничего от тебя не скрыть гоготнул капитан стратег фигля ну да слушай нин я посижу еще ладно а вы с быком и прапором закройте вопрос этим резервным полком желтых хорошо постарайтесь миром решить без своего командира бойцы вряд ли будут в героев играть а там доспехи у ребят очень хорошие нам они очень в будущем пригодятся а будет здорово если они останутся целыми понял стратег «Ну, раз понял, беги, выполняй». Меня даже не удивило то, с какой естественной небрежностью я отдал этот приказ. До недавнего времени тот факт, что люди меня слушаются, ну ладно, не меня, стратега Ваньтая, удивлял невероятно. Потом пообвыкся, но как должное, так и не научился принимать. Всегда подспудно ждал, что вот-вот кто-то выскочит, выпрыгнет и заорёт противным голосом. «А царь-то не настоящий!» А сейчас, — сказал и забыл, — ни на миг, не сомневаясь в том, что мое приказание будет выполнено даже не по букве, по духу, стал воспринимать такое отношение как норму. Интегрировался в мир, мать его. Ну и устал, конечно. Битва, у стен, паяна, тысячи смертей, постоянный страх, поражение, эмоциональный надрыв из-за вмешательства юэлян, две открытых пассивных техники, наконец. А еще одна активируемая способность. Кстати, что там мне богиня осыпала в неизмеримой милости своей? Продолжая сидеть с бесчувственной невестой на руках, я прикрыл глаза, вызвал перед внутренним взором картинку витрувианского человека, открыл вкладку «Активируемых техник» и обнаружил там иконку «Удушающего потока». «Удушающий поток» — активируемая способность первого разряда. Создает область локального искривления временного потока позволяет полководцу сконцентрировать скорость временного потока внутри созданной аномалии. Скорость активации – 1 секунда. Скорость действия – 10 секунд. Дальность применения – 30 метров. Радиус применения – 10 метров. Скорость восстановления – 46 часов. Ограничения – нет. Требуемая проводимость энергии – 9 единиц в секунду. Ульта короче. Я докачался до ульты. Ура! Сноска Ульта ультимативная способность. Термин из онлайн игр, означающий самую сильную способность персонажа. С откатом почти вдвое суток и расходом ЦИ на пределе пропускной способности энергетических каналов. Теперь понятно, чего я такой пережеванный сижу: слил все силы в одно слово: Стоять. Но помогло же. «Так что не жалко, хорошая техника». «Тай». Губы Юэлян почти не шевельнулись, когда она произнесла мое здешнее имя. Будто не слово сказала, а выдохнула. Девчонка тоже только что ультанула по заклинателю и пребывала в состоянии куда более плачевном, чем я. Полное истощение. «Чего, Юль?» «Прости». «Я не стал уточнять, мол, за что, глупенькая? За то, что ты мне чуть все не похерила?» За то, что пошла ол-ин, когда в этом даже необходимости не было. Сноска. Ол-ин. Ставлю все, Ставка всего банка на выигрыш. Применяется в покере и ряде других карточных играх. Незачем такие вещи уточнять. Она понимает, я понимаю, этого достаточно, да и не злюсь я на нее. Смотрю и понимаю, что не злюсь. Мужик же. Со всеми вытекающими. Прощаю, красавица, но больше так не делай. Ладно? «Не могу обещать». Глаз она все еще не открыла, но на то, чтобы улыбнуться, силки и хватило. «Знаешь, я ведь в браке придерживаюсь патриархальных взглядов». Невесть чего, начал я говорить какую то чушь. «Никакого равенства, все по канону. Жена – бледная тень за спиной мужа. Рот открывает только с разрешения супруга. Никаких прав, кроме как ублажать его и рожать детей у нее нет». «Ты так мило и неумело лжешь? «Чей ты, я лгу». Делано возмутился я. «Я самодур. У кого хочешь, спроси. Вон хоть у быка с пиратом. Чуть что, не по мне, сразу на плеть». Я стрелок девятого разряда, Тай. Голос ее звучал уже бодрее, и появилось в нем такое выражение странное, которое я никак не мог описать. Как будто солнце над водой смеется. Дурацкий образ, знаю. «И что?» «А ты стратег девятого разряда». «В поединке у тебя нет ни единого шанса против меня». «Серьезно? Вот прям ни единого?» «Даже тени шанса, та». Договорить она не успела, потому как я накрыл ее губы своими, мягко, но с полным пониманием возможностей и права так сделать. Они были сухими, горячими и обветренными, на вкус пыльными, почему-то с привкусом молока. И, клянусь, чем угодно, ничего вкуснее я в своей жизни не пробовал. На поцелуй она ответила, и какое-то время, кто их там считает, эти удары сердца, я выпал из реальности наглухо. «Эй, ты что это делаешь?» Противоречие самой себе сказала она, когда я прервал поцелуй и отстранился. «Показываю, насколько уязвим даже очень сильный стрелок перед опытным стратегом». По-мальчишески хихикнул я. «Дурак». «Ага». «Так и сидели. То есть я сидел?» Она, удобно устроившись, в кольце моих рук лежала. И плевать нам обоим было, сдастся за градотряд желтых или предпочтет сражаться до последнего человека. Хотя мне лично доспехи было очень жалко. «Слушай», — нарушил я молчание, — «а эта техника, которой ты заклинателя приложила». Ну, не придумал я ничего умнее, чем завести разговор с девушкой, с которой только что целовался о стреле, напоенная слепительным синим светом. «Чёрт, я же ее даже не знал толком!» «Стрела И!» — откликнулась она. «Я кивнул. Поддержала разговор хорошо, а то бы мямлил сейчас. Темы подыскивал. Удобно быть одаренным, всегда можно поговорить отцы. Альтернативой стало бы быстрое избавление от одежд, но не в патриархальном Китае третьего века нашей эры и не в присутствии такого количества зрителей». Хотя что-то мне говорило, что и такой сценарий моя невеста не осудила бы. А все-таки славно у стрелков с названиями техник. Понятно. Стрела И. И. Так лучника одного звали, если что. Он много чего натворил, легендарный в общем персонаж. Сбил с неба два лишних солнца, ну и так еще по мелочи. То ли дело у нас, стратегов. Хрен без сливового вина разберешь, что значит удушающий поток. А ты его... Потоком ударил. В свою очередь поинтересовалась невеста. Знала, получается. «Ага», — небрежно кинул я. «Сильные отцы, не всякий такую технику сможет осилить. Мой отец в тебе не ошибся». «Вот как! Это значит, был один из критериев выбора мужа для его дочери? А ты?» «И я», — лукаво улыбнулась девушка. Что-то мелькнуло у нее во взгляде, что-то не имеющее названия, но понятное каждому нормальному мужчине. Я потянулся, чтобы снова её поцеловать, но тут всполошились телохранители, которые, как оказалось, никуда не делись, просто окружили нас с Юлькой и тактично смотрели по сторонам. Я услышал голос Вандина, орущего на бодигардов, а уже через секунд десять ординарица сам оказался передо мной. «Что там с остатками воинства желтых? спросил я голосом кота, обожравшегося сметаны. «Сдались?» Гладкий лоб Ваньки пошел морщинами. Явно не это сейчас он в голове держал и не затем прервал наше с Юэлян милование. Я сразу это понял и как-то напрягся. Моя невеста тоже подняла голову и посмотрела на порученца с озадаченным выражением на лице. «Что?» «Говори», — пришпорил я зависшего парня. «Синду атакован», — выпалил он наконец. «Да твою ж мать! Хоть минуту мне дадут на личную жизнь». Спасай Паян, спасай Синду, долбаный долбанный Ляин. Зря я поверил в характеристики этого подлого типа. Но как он был убедителен? Моя жизнь потеряла цель. Тьфу, никому, блин, верить нельзя. Но у него же войск осталось от силы пара тысяч. Он бы не справился с гарнизоном. Если только обманом не проник за стены, чёрт. Тут я понял, что упустил все, что говорил мне ординарец. Остановил его взмахом руки. «А теперь сначала. Синду атакован и...» Джоусю двинул войска на город. Послушно принялся повторять вандин Страж Янзе отправил гонца, как только его войска были замечены на расстоянии двух дневных переходов от Синьду. Сам он вместе со своими солдатами занял город и теперь требует немедленно прийти к нему на помощь. «Фуф, Лейн меня не слил». Он честно следует договоренностям, а я-то уже подумал Это Джоусю, владелец Куаци, решил воспользоваться общей ситуацией и присоединить к своим владениям мой город. Видимо, шпионы ему сказали, что шансов у меня против желтых нет, вот он и решился: Это радует. В смысле, не это радует, а то, что Ля Ин остался мне верен. В этом смысле. В остальном все очень плохо. Мои войска истощены битвой понесли серьезные потери. Недобитые силы желтых еще несколько дней, если не недель, будут выбираться к своим землям. А кто-то предпочтёт осесть на моих и мародёрствовать. Гарнизон Синьду какое-то время продержится, но вряд ли долго. Значит, мне нужно опять подниматься и двигать на выручку. Не представляю, правда, какими силами. Гуанинь, вот за что мне все это, а? Вместо ответа перед внутренним взором загорелся значок входящего сообщения. Уже зная, что там увижу, я развернул интерфейс и прочитал. «Избранный воин объединяет юг». Конец первой книги.